Глава первая. Понимание эмоций. Почему мы ощущаем эмоции? Все знают, что такое эмоции, пока их не попросят дать определение. И тогда выясняется, что этого никто не знает. Беверли Ферр и Джеймс Рассел, социальные психологи. Эмоции играют важную роль в том, как мы думаем и в том, как мы себя ведем. Они помогают защищать людей и поддерживают их физическую безопасность, побуждая реагировать на угрозы. Основные эмоции, такие как страх, злость и отвращение, не ждут, пока вы будете соображать, что происходит. В критических ситуациях они опережают слишком медленное мышление, мгновенно предупреждая нас об опасности и требуя незамедлительной реакции – бить или бежать. Другие эмоции – социальные. позволяют людям существовать в своем кругу. Такие эмоции, как, например, вина, стыд, благодарность и любовь, обеспечивают взаимоотношения и связи, которые объединяют семьи, друзей, соседей и сообщества. Также эмоции позволяют нам формировать и выражать идеи и мысли, которые не всегда являются плодом сознательного мышления. Злость, например, может побудить к созданию экспрессивного полотна, а тоска и грусть вдохновить на прекрасные, трогательные стихи, песни и музыку. Живопись, музыка и литература вызывают и внушают эмоции, создавая эмоциональную взаимосвязь между искусством и его почитателями. Таким образом, у всех эмоций есть положительное значение. Они способствуют нашей безопасности, обеспечивают взаимосвязь с другими людьми и вдохновляют на творчество. С одной стороны, эмоции могут сужать наше мышление и поведение, а с другой – углублять и расширять наше мышление и опыт. На практике. Ничто так не возрождает к жизни и так не убивает, как эмоции. Жозеф Ру, художник. Старайтесь развивать понимание того, что эмоции способствуют вашей физической безопасности. а также служат социальным и творческим целям. Вспомните ситуации, когда эмоции побуждали вас действовать автоматически, не раздумывая. Охваченные, например, страстью, отвращением или злостью, вы реагируете мгновенно. Вспомните случаи, когда вы испытывали социальные эмоции, которые заставляли вас говорить или делать что-либо, чтобы управлять вашим взаимодействием с другим человеком. Были ли это случаи, когда вы, к примеру, пытались загладить свою вину после того, как совершили неверный поступок? Вспомните ситуации, когда кто-то высказывал вам свое сочувствие, сострадание или доброту. Помогло ли это вам почувствовать понимание, спокойствие и поддержку? Случалось ли вам ощутить на себе влияние чужих эмоций? Например, как только вы замечаете, что кто-то раздражен и огорчен, Ваши эмоции начинают побуждать вас предложить ему свою помощь. Вспомните любимую песню или мелодию. Какие чувства они у вас вызывают? Какие композиции, фильмы, стихи, книги, картины вдохновляют вас, а какие заставляют грустить и размышлять? Какие песни и какая музыка поднимают вам настроение? Понаблюдайте за собой. Какие эмоции ведут вас к тому или иному действию? сберегают ваше время, помогают вам что-то сделать, достучаться до кого-то или реагировать на поступки другого. Составные части эмоций. Эмоции связывают воедино мысли, чувства и действия. Джон Майер, психолог. Осознаете вы это или нет, но любая ваша эмоция состоит из трех частей. Мысли, физических ощущений и поведения. Они возникают не в каком-то определенном порядке, однако каждая из них может оказывать влияние на остальные. Ваши мысли могут влиять на ваше физическое самочувствие, что может отразиться и на вашем поведении. Точно так же ваше поведение может отразиться на вашем самочувствии и размышлениях. Например, вы, придя домой, обнаруживаете, что душ не работает или отключили отопление. Снова. Вы злитесь. Ваша гневная реакция может начаться с физических проявлений. Мускулы напрягаются, сердце колотится, дыхание учащается. Это запускает и поведенческие реакции. Вы стучите кулаком по столу. Ну только не это. Снова. Мне уже этого за глаза хватило. Или, может быть, вы стучите кулаком по столу, вызывая физические изменения, напряжение мускулов, учащение пульса и дыхания. и у вас тут же появляются те же мысли. Или гневная реакция может начаться с мысли. «О боже мой, только не это! С меня хватит!» И эта мысль приведет к повышению пульса, учащению дыхания и напряжению мускулов. А потом вы стукните кулаком по столу. Эмоциональный интеллект помогает лучше осознавать и понимать эти разные составные части эмоций. На практике. «Давайте не будем забывать, что маленькие эмоции управляют нашей жизнью, а мы подчиняемся им, сами того не понимая». Винсент Ван Гог Каждая из приведенных ниже ситуаций провоцирует вас на эмоции, на тревогу, радость и разочарование. У каждой эмоции есть физические проявления и возможные мыслительные и поведенческие реакции. Представьте себе, Какие чувства, мысли и модели поведения могли бы появиться в этой ситуации у вас? А могли бы они у другого человека быть совсем иными? Ситуация Презентация на работе Эмоция Тревога Физические проявления Мысли Поведение Ситуация Сдача теста, экзамена или предложения работы Эмоция Радость Физические проявления, мысли, поведение. Ситуация. Долгожданное событие не состоится. Эмоция. Разочарование. Физические проявления, мысли, поведение. Когда вы ощутите сильную эмоцию, например, злость, радость, вину, замешательство, постарайтесь определить все ее составные части. Физические проявления, мысли и поведение. Такое препарирование эмоций поможет вам увидеть взаимосвязь этих частей, их взаимодействие и то, как они могут повлиять на вас и других людей, испытывающих какую-либо эмоцию. Положительная роль эмоций. Никогда не извиняйтесь за проявление своих чувств. Когда вы это делаете, вы извиняетесь за правду. Хосе Харрис, психолог и нейропсихолог. Мы часто думаем об эмоциях как о положительных или отрицательных. Но дело в том, что наше стремление иметь только положительные эмоции, такие как счастье, надежда и сострадание, непродуктивно, поскольку предполагает, что мы должны избегать негативных эмоций: негодования, нетерпения и ревности, или подавлять их. Однако все эмоции играют положительную роль. Например, Страх, злость, грусть и сожаление могут быть неприятными переживаниями, но они для нас очень полезны. Самый яркий пример такой эмоции – это страх, который нас защищает. Тревога тоже может играть положительную роль. Например, тревога по поводу экзамена может заставить вас сосредоточиться на подготовке к нему, не отвлекаясь ни на какие развлечения, и повторить материал. Тревога становится негативной только тогда, когда переполняет вас так, что вы не можете ясно мыслить. Дело в том, что переживание отрицательных эмоций зачастую побуждает нас усиливать их негативными реакциями. Возьмем, к примеру, сожаление. Положительное значение этой эмоции подтолкнут нас к извлечению уроков из произошедшего, чтобы не допустить подобных ошибок в будущем. Сожаление становится негативным лишь тогда, когда мы, обуреваемые негативными мыслями, начинаем обвинять себя и бездействовать. Но это не сама эмоция оказывается отрицательной, таковыми становятся наши мышления и бездействие. На практике. Ваш разум может запутаться, но эмоции вам никогда не лгут. Роджер Эберт, кинокритик и телеведущий. Старайтесь не забывать о положительной роли всех эмоций. Эмоции – это способ, позволяющий вашему разуму и вашему телу общаться с вами. Они пытаются добиться от вас положительного, целесообразного действия в ответ на то, что произошло, происходит или может произойти. Как вы считаете, какой могла бы быть положительная роль чувства вины, ощущения ответственности или раскаяния за какой-то ваш проступок или неправильное действие, которое вы, по вашему мнению, совершили? Как вы считаете, какой могла бы быть положительная роль злости или такого сильного чувства, как ощущение несправедливости, вызванного вашей или чьей-то неправотой? Как вы считаете, какой могла бы быть положительная роль зависти, ощущения обиды от того, что у кого-то есть что-то, чего у вас нет? Как вы считаете, какой могла бы быть положительная роль отвращения, сильной антипатии, омерзения, тошноты или годливости по отношению к кому-то или чему-то? Имейте в виду, если вы не обращаете внимания на какую-либо эмоцию, подавляете или отрицаете ее, Если вас переполняет или парализует какая-либо эмоция, то вы не позволяете себе получить и понять необходимую вам положительную информацию, которую пытается донести до вас эта эмоция.